«Владимир Проб. Исторические корни волшебной сказки. Часть вторая. Глава шестая. Переправа. Переправа как композиционный элемент. Переправа в иное царство есть как бы ось сказки и вместе с тем середина ее. Достаточно мотивировать переправу поисками невесты, диковинки, жар птицы и так далее» или торговой поездкой и придать сказке соответствующий финал. Невестана, один и прочее, чтобы получить самый общий, ещё пока бледный и несложный, но всё же ощутимый каркас, на основе которого слагаются различные сюжеты. Переправа есть подчёркнутый выпуклый, чрезвычайно яркий момент пространственного передвижения героя. Русская сказка знает довольно много разновидностей переправы. Здесь будет речь только о типичных, часто повторяющихся способах. Герой, например, превращается в животное или птицу и убегает или улетает. Или он садится на птицу или на коня или на ковёр-самолёт и прочее, надевается по ги самоходы, его переносит дух, чёрт, он едет на корабле или переправляется на летучие лодки. На лодке же он переправляется через реку при помощи перевозчика, он спускается в пропасть или подымается на горы при помощи лесенок, веревок, ремней, цепей или когтей, дерево вырастает до неба, или герой лезет по дереву, наконец его ведет вожатый, за которым он следует. Нам нет необходимости составлять точный каталог этих форм. Нет необходимости также в точной систематике и классификации. Формы переправы сливаются ассимилируются, переходят друг в друга. Существенна не систематика, сущственность здесь другое. Все виды переправы указывают на единую область происхождения. Они идут от представления о пути умершего в иной мир, а некоторые довольно точно отражают и погребальные обряды. Переправа в образе животного. В сказке герой, чтобы переправиться в иное царство или обратно, Иногда превращается в животное. Превращение в животных, как представление о смерти, рассмотрено ранее. Иногда герой улетает после побывки у еги. Герой до этого идет по земле, а затем подымается в воздух. Превращение связано с началом воздушного движения. Герой превращается только в тот момент, когда он узнал о тридесятом царстве. Интересно проследить, в каких именно животных герой превращается. Возвращение в животных. Здесь можно проследить известную смену. Горами бежали они горностаями, а синим морем — серыми утицами. Мы видим здесь животных, вовсе не приспособленных к быстрой переправе. Подобный же случай. Сел Иван, русский богатырь, на бобра и поехал через море, переехал и слез с бобра. Выбор этих животных вскрывает охотничье, промысловое происхождение этого образа. Гораздо чаще и вообще чаще всех других форм фигурирует птица. Буря-богатырь ударился озимь, обратился орлом и прилетел во дворец. Таких примеров можно привести множество. Мы не будем здесь повторять то, что было сказано ранее о птице и о смене ее конем. Представление птицы, несомненно, одно из древнейших, но когда появляются ездовые животные, Функция переправы переходит на них, а птица также служит ездовым животным. На нее садятся верхом. Как показал Мар на основании языковых материалов, древнейшим ездовым животным Европы был олень. Эти материалы впоследствии подтвердились раскопками. Сказка также сохранила оленя. Отойдя с версту, обернулся он в оленя Бостроногова и пустился, словно стрела, из лука пущенная бежал, бежал, устал и обернулся из оленя в зайца, припустил во всю зайчью прыть. Бежал, бежал, все ноги прибил и обратился из зайца в маленькую птичку, золотая головка. Ещё быстрее полетел. Летел, летел и в полтора дня поспел в то царство, где море царевна находилось. Характерно, что оленю трайвается вместе с более древней птицей и зайцем в одно целое, с появлением коня Прекращается и тотемическая традиция превращения, и начинается другое — на животное садятся. Но, с одной стороны, о герое изредка говорится «обратился конем и побежал на двор Елены Прекрасной», то есть на новое животное, переносятся старые формы магического использования. С другой стороны, новые формы использования животного — езда верхом, как указано, переносятся на прежних животных, на птицу садятся верхом. Зашивание в шкуру. Материалы, приведённые ранее, может быть, не вполне убеждают, что переправа героя за тридевязь земель возникла из представления о переправе умершего в иное царство. Другие формы этого мотива не оставляют в этом никаких сомнений. В сказке весьма распространена следующая форма переправы: герой не превращается в животное, а зашивает себя в его шкуру или влезает в его пасть птицы его подхватывает и уносит. Вриации этого мотива очень разнообразны. Чтобы поднять работника на золотую гору, купец достал нож, убил ледачую клячу, выпотрошил, положил парня в лошадиное брюхо, сунул туда лопату и зашил, а сам в кустах притаился. Вдруг прилетают вороны чёрные, носы железные, ухватили падаль, унесли на гору и ну клевать. Съели лошадь и стали было добираться до купеческого сына. Налетая, птица орел и овернула его сырой кожей, сдынула его на золотую гору. В этом случае мы видим, что герой не только влезает в труп животного, но и завертывается в его кожу. В другой сказке Иван оказывается в яме, куда сбрасывают падаль. Как вырваться? Видит какую-то большую птицу, таскает скота. В одно время свалили в яму палую скотину. Он взял да к ней привязался. Птица налетела, схватила скотину и вынесла. Села на сосну. И Иван-Царевич тут болтается. Отвязаться нельзя. Если сравнить эту форму переправы с предыдущей, то легко можно прийти к заключению, что мы здесь имеем более позднюю форму, пришедшую на смену превращения. Старое, наиболее древнее животное, служащее для переправы, птица ещё не забыта. Она фигурирует в роли переносчика, но вместе с тем здесь уже отражены лошадь, корова и бык. Это предположение подтверждается материалами. Наложение кожи встречается в обрядах посвящения, символизируя единосущие с животными. Посвящаемые плясали, одетые в шкуры волков, медведей и буйволов подражая их движениям и представляя из себя тотемное животное. Это же представление сказывается и в обрядах погребения, и в мифах охотничьих народов. Штернберг говорит: так как человек после смерти становится тем животным, которое служит ему тотемом, то это естественно отражается и на похоронных обрядах. Покойника завёртывают в шкуру того животного, которое служило ему тотемом. Так упли мне аваха Та тем, которого служит буйвол, трупы зашивались в шкуру буйвола. Нансен наблюдает этот обычай у искимосов. Часто ноги трупа пригибаются к заду, и в таком положении они зашиваются в шкуру. Нансен объясняет этот обычай желанием, чтобы труп занимал как можно меньше места в могиле. Это объяснило бы подвязывание ног, но не объясняет зашивание в шкуру. Расмусен указывает, что эскимосы, зашитые в шкуру, бросают в море. Следовательно, зашивание не связано с ямой, как думает Нансен. Какое животное берется, Нансен не указывает. Такой же обычай зашивания наблюдается у чукчей. Соответствующий мотив имеется и в мифах. И здесь наложение шкур или влезание в нее, как форма единосущая, совершенно ясно. В этих случаях преобладает птица. Герой, например, ловит орла. Он потряс его так сильно, что все его кости и его мясо вывалились. Потом он надел на себя шкуру орла и полетел в небо, в царство умерших. Такие мифы в Америке очень распространены. Елх, бог племени Тлинкит, убивший сороку, надевает на себя её перья и летит к небу, где он ставит на место солнце. Соответственно этому может быть истолкован и шаманский костюм, который часто представляет собой птицу. Гораздо шире этот обычай, распространён у народов, занимающихся скотоводством. Трупы зашиваются здесь, как и в сказке, в шкуру быка или коровы. Много примеров можно найти в Африке. Если кто-нибудь умирает, говорит раум о племени Ваджага, кто владеет скотом, режут одну из котин и покрывают труп кожей. У Вахехи, говорит Фюлиборн, мертвец зашивался в шкуру, на которой он умер. Он же говорит, плач о покойнике длился якобы восемь дней. Но так как в этой жаркой стране труп очень скоро начинает распространять сильный запах, то его зашивали в воловью шкуру, когда это уже не помогало, во вторую, третью, четвертую, пятую. Неправильность такого механически-рационалистического объяснения становится ясно и сравнение с другими случаями. Фрабениус сообщает, что когда умирал великий король, его по обычаю отцов зашивали в коровью шкуру и три дня давали ему плавать на озере. Народы, производившие этот обычай, обычно не мотивируют его ничем. Исследователи сами от себя ищут мотивировок. Это делается якобы во избежание запаха или чтобы сэкономить место в могиле и так далее. Все эти мотивировки, конечно, неправильные, объяснение нужно искать в истории этого обычая, а не в формах его. Народа, о которых шла здесь речь, живут скотоводством. Таким же народом являются индусы времён Вет. И действительно, мы и здесь найдём тот же обычай, и на этом надо несколько остановиться. Индия достигла очень высокой культуры, но старый обычай зашивания трупов в шкуру в ней сохранился. Но так как трупы при этом сжигались, то зашивание в шкуру приобрело особую мотивировку. Раньше, чем сжечь покойника, его обкладывали или покрывали соответствующими частями коровы, то есть на голову клали голову и так далее, или же одновременно с трупом сжигали козла. Бог огня, огни в пламени уносил умершего. Как же мотивируется этот обычай? Это делается для того, чтобы огни жёг, то есть съел животное, а не человека. В Ригведе говорится: "Роти фагни, обложи себя оболочкой из части коровы". Эта мотивировка явно поздняя. Для коровы шкуры, которые обкладывали труп, в немецкой науке установлен специальный термин умлидити, то есть обкладное животное. Труп покрывался шкурой животного, на которой сохранились голова, ноги и хвост, волосатой стороной наружу. Интересно, что в пределах земледельческих культур древности этот обряд или обычай также имелся, но уже только в виде реликтов. В Египте в древние времена хранили трупы завёрнутыми в шкуры. Следы такого погребения найдены при раскопках. Баш считает это первой попыткой мумификации. Может быть, это верно, но для нас это одновременно последняя ступень имевшихся раньше форм погребения. В дальнейшем, когда уже выработалась мумификация, завертывание в шкуру принимает другую форму, сохранив очень ясно первоначальный смысл «единосущая». В шкуру завертывается уже не мертвец, а совершающий церемонию жрец. «Раньше, чем лечь на ложе», — говорит Барш, Он завёртывал себя в кожу быка или коровы, потому что хотел этим актом достичь возрождения. Верили, что, проходя через кожу быка, человек приобретал дар нового рождения. Предполагалось, что так делали и боги. Так Анубис пролез через кожу Осириса. Мы видим здесь, что животное стало богом и что заживание в шкуру давало умершему единосущие с ним и бессмертие. Это же представление отражается и в жертвоприношениях. Шкура была атипична для жертвоприношений. Прохождение сквозь неё придавало человеку силы жизни жертвы и делало его представителем убитого животного. Как бык был символом Осириса, который сам был быком Аменти, так человек, одевший его кожу, был представителем Осириса. Здесь как будто отсутствует представление о движении коже служила, как выражается Маре, кровавым саваном. Это происходит потому, что египтяне представляли себе путь умершего не в виде полёта, а главным образом в виде поездки в лодке, наиболее естественный для египтян способ передвижения. Но роль быка как сопровождателя в иной мир также не чужда Египту. Мара говорит: бык сообщник Сета, соперника Осириса, принесён как таковой в жертву. И он же после своего умерщвления сопровождает Осириса на небо, неся его на своей спине, отдаёт свою кожу, чтобы сделать из неё парус для божественной ладьи, в которой переправляются в рай. Кожа превратилась в парус. В Греции надевание шкур на трупы уступило место надеванию шкур на богов. А Геракли уже говорилось ранее. Известен также образ Диониса, одетого в шкуру быка со свисающей вниз головой с рогами. Животные, сопровождающие умершего в иной мир, часто мыслятся теперь только как пища для умершего, начатки чего мы видели и в Индии. Представление человек-животное сменилось представлением человек плюс животное в качестве пищи, или, как думает Штенгель, животное в качестве слуги в ином мире. Со съедобных животных снимается шкура, в их жир укладывается труп, а труп животного вместе с кувшинами мёда и масла сжигается в непосредственной близости покойника. Слыши ди, однако, шкуры не снимаются, они должны следовать за покойным, чтобы служить ему в аиде. Все эти материалы явно указывают на то, что источником мотива героя, залезающего в труп животного или зашивающего себя в него, являются похоронные обряды, некогда отражавшие представление об единосущии с животным после смерти и прошедшие эсхатологическую стадию птица. Зашивание есть уже начало потери первоначального представления о идиносущии. Такой же потери является мотив, когда герой не превращается в животное и не зашивает себя в него, а садится на него. Здесь также можно наблюдать, что первоначально садятся на тех животных, которые некогда представляли собой умерших, на птиц, а затем уже появляются собственно ездовые животные. В сказке говорится: "Садись ко мне на крылья, я понесу тебя на свою сторону". Сел купец орлу на крылья, понёсся орёл на синее море и поднялся высоко-высоко. В варианте этой сказки орёл трижды спрашивает героя, что он видит перед собой. Мужик сел на орла, орёл взвился и полетел на синее море. Отлетел от берега и спрашивает у мужика: Погляди да скажи, что за нами и что перед нами, и что над нами, а что под нами. За нами, отвечает мужик, земля, перед нами море, над нами небо, под нами вода. По мере полета картина меняется. Эти примеры ясно показывают связь образа птицы с представлением о далеком пространстве, в частности с морем. Если зашивание в шкуру достигает, как мы видели, своего апогея у народов, пастухов и скотоводов, то птица характерна для жителей побережий. Ее, например, почти нет в Центральной Африке. Зато она преобладает на океанистских островах и у прибрежных жителей Америки. Наряду с птицей, или вместе с ней у этих народов, как мы увидим далее, имеется лодка. Царство мертвых здесь представляется не за лесами и горами, и не под землей, а за горизонтом. Оно одновременно есть царство солнца и воды. В изобразительном искусстве этих народов мы имеем деревянные изображения птиц в форме лодок. Мертвый здесь обычно садится на птицу, представление, которое, по мнению Фрабениуса, возникло под влиянием езды на лодках. В упомянутой сказке герой отправляется к морскому царю, а образ морского царя часто связан с солнцем. В другой версии этой сказки Иван добывает морскую пани и затем отправляется за три девять земель, где ночует солнце. Царь солнца тоскует по потерянной для него морской пани. Подобные сказки очень на руку мифологам. Они хотели видеть здесь отражение небесных явлений. Это тридесятое царство действительно часто, но не всегда, есть царство солнца, Это мы увидим далее, когда дойдет очередь до этого мотива. Но оно важно не как отражение представления о небе и его светилах, а как отражение царства мертвых. Именно птицы есть характерное животное, доставляющее туда умерших. В океане и северо-западной Америке, говорит Вунд, господствующее в народе воззрение, согласно которому души предков или недавно скончавшихся лиц живут в определенных птицах, Непосредственно соединяется в тех же областях с мифом, по которому душа покойника относится к солнцу как к её будущему месту пребыванию. Что птица представляет душу умершего это давно известно, но на происхождение этого представления у исследователей иногда довольно туманные взгляды. Вунд, например, считает, что представление о птице-душе возникло из представления о том, что при сжигании трупов душа уходила в дым. «Переход души в дым», — пишет он, — «поднимающийся от сжигаемого трупа к небу уже приближается к другой форме воплощения души, именно к превращению ее в быстро движущихся животных, особенно в птиц и других летающих существ». Мы же считаем это представление второй ступенью представлений о превращении развившихся у народов мореплавателей или обитателей побережий. Нет необходимости приводить много материалов. Мы приведём лишь некоторые случаи для иллюстрации. Фрабениус в книге о мировоззрении приобытных народов посвятил целую главу птице. На Таити и на Тонга представление о птицах, уносящих душу, ещё существовало в конце XIX века. Когда человек умирает, душа подхватывается птицей. Птица, следовательно, уносит душу в потустороннее царство. Такими птицами, уносящими мёртвых у океаницев, является птица носорог, в Австралии ворона, у племени нутка ворон. На Таити и Тонга верят также, что птица подстерегает душу умершего и проглатывает её. Та же птица носорог фигурирует у даяков. Эта птица быстро и уверенно приводит душу умерших в город мёртвых. Такого рода вера отразилась и в обрядах, и в мифах. У даяков умершему кладут на грудь и привязывают к нему курицу. На Борнео курицу приносят в жертву. Кровью курицы на Суматре обрызгивают гроб. Это же представление имеется и в мифах Океании. Мауи, желая достать огня, летит на спине голубя в Преисподнюю. В микронизийской сказке-мифе говорится: "Возьми еду в птицу, положи в неё несколько циновок, лети и ищи свою жену". В мифологии Северной Западной Америки мы имеем фигуру Елха. Елх прежде всего есть птица мёртвых, водитель душ. Он приглашает в гости духов умерших. Других он призывает скорбеть с ним о мёртвых. Представление о душе птицы или о душе уносимой птицей сохраняется в Египте, в Вавилоне, в античности. И все эти формы, близкие к сказке, объясняют её. В Египте есть несколько форм переправы в иное царство. Как и вообще египетские представления, они не имеют никакого единства и никакой последовательности. Тела умерших царей остаются в пирамидах, а души, говорит Море, познав пути благие, ведущие в рай, переселяются к богам, то взбираясь по лестнице, восходящей к краю небес клона, то совершая переправу в барке, в которой гребёт сумрачный Харон то воспарив или же поднявшись на крыльях то-то священного ибиса. Что касается лестницы и барки, то их рассмотрение еще впереди. Здесь нас интересует птица. Полет на птице встречается в книге мертвых. «Я поднялся, я поднялся, подобно мощному золотому ястребу, происшедшему из своего яйца». Я лечу и спускаюсь, подобно яструбу имеющему спину в четыре локтя шириной и крылья которого подобны изумруду с юга. Ничужды этому представлению и в Вавилоне. В поэме о Гильгамеше и об Абаниснице, что его зовут в преисподнюю Иркалла, где подобно птицам носят одежду из перьев. Таким образом, в Вавилоне умершие мыслились в виде птицеобразных существ. Подобное же представление имелось в Греции. Об этом говорит, например, и рассказ Псевдо-Аллисфена о том, что при смерти Александра взвился орёл. При смерти киника Перегрина Протея якобы произошло землетрясение, к небу взлетел орёл, который человеческим голосом воскликнул: "Я оставил землю и поднимаюсь на Олимп". Эта вера отражается ещё в таких произведениях, как Анира Критика, Солнек Артемидора. Здесь всякое увиденное во сне птица толкуется как человек, всякий полёт во сне как стремление собственной души отбросить земную оболочку и в виде души птицы улететь в Элизий. В Риме при смерти императоров отпускали орла, чтобы он уносил душу властителя к небу. Наконец в христианстве в образе крылатых ангелов, уносящих душу, мы имеем последние остатки этой веры. На конне Конь несомненно более позднего происхождения, чем птица. Ранее указывалось, как конь семилируется с птицей, как крылатый конь собственно есть птица-конь. К тому времени, когда стали приручать коня, представление о превращении в животное, по-видимому, уже должно было отойти на задний план, хотя в сказке в единичных случаях встречается и превращение в коня. Конь фигурирует в обрядах Его хоронят вместе с умершим в качестве ездового животного. Мальтен заметил эту смену в античной Греции. Мертвец Вэллинской, как и в австро-германской вере, является одновременно в виде шейнусфом — коня, но наряду с этим и в образе ездока или владельца коня. Конь уже рассмотрен нами ранее. Таким образом, полет героя на коне отражает другую фазу тех же представлений, что и езда на птицы переправу в царство мёртвых. Это положение настолько очевидно, что можно воздержаться от приведения материала, ссылаясь на уже приведённые работы Анучина, Нигелейна, Мальтена и других. На корабле. Если кон не требует особого рассмотрения в качестве перевозчика, так как в целом его фигура уже рассмотрена ранее, то лодка нами ещё совсем не затрагивалась, и на ней мы остановимся подробнее. Лодка или корабль, на котором отправляется герой, опять не совсем обыкновенный корабль. Это летучий корабль. Увидишь перед собой готовый корабль, садись в него и лети куда надобно. Вдруг лодка поднялась по воздуху и мигом, словно стрела пущенная, привезла их к большой каменистой горе. Наряду с этим встречается и обычный корабль или лодка, как лодка семьи Семеёвых. Что летучий корабль также эволюционировал из птицы, как и конь, указывалось ранее при рассмотрении птицы. К коню перешли крылья, кораблю только способность преодолевать воздух. Вазер говорит, что едва ли можно найти крупную часть населенной земли, где не имелась бы вера в корабль-душ. Я думаю, что это неверно. Если в Индии, в азиатских степях, у скифов, греков, германцев, славян и так далее преобладает конь, то лодка преобладает у островных народов океании, а в Европе, классическую страну культа лодки мертвых, вернее, погребения в лодке, представляет собой Скандинавия. Во всей океании лодки в самых разных формах служат формой погребения. Их подвешивали на деревьях, их ставят на особые высокие помосты, лодки спускаются просто на воду или сжигаются. Во всех этих случаях, особенно в сажнии и в выставлении на помостах, явно сквозит представление о воздушном путешествии умершего. Эти представления явно идут от образа птицы, даже если бы мы не знали этого из резных изделий, представляющих лодку в форме птицы, изображающих корабль душ. Лодка в форме птицы уносит душу на тот свет, говорит Фрабениус. Если на острове Тиморе лодка в момент прибытия в иной мир представляется золотой, то это означает, что умерший прибыл в царство солнца. В Египте лодка слилась с солнцем. Здесь лодья мёртвых следует вместе с солнцем по воде. Переправу через море, мы имеем мы в Вавилоне, что мы знаем из мифа о Гильгамеше. В Греции нет обряда хоронения в лодке. Греки, как говорит Болдарев, никогда не были прирождёнными мореплавателями. Греки боялись моря. Корабль, пускавшийся по волнам этого моря, всегда мог незаметно и постепенно проникнуть в эти сказочные области, и обыкновенное плавание легко могло превратиться в странствоние по странным загробным. Море для греков было чуждой стихии, и быть похороненным в лодке не представлялось заманчивым в отличие от представлений скандинавов, у которых, как показал Анучин, захоронение в лодке принимало торжественные формы и отражено в Эдде. Зато в представлениях грецев имеется переправа через речку с мрачным перевозчиком Хароном, также отражённая в сказке. Русская сказка сохранила одну частность. Старик предупреждает героя: "Есть на пути три реки широкие, на тех реках три перевоза. На первом перевозе отсекут тебе правую руку, на втором левую ногу, и на третьем голову снимут". Если откинуть утроение, то мы имеем здесь представление об отрубании руки при перевозе. Отрубание руки мы уже встретили как типичный элемент при посвящении. Этим отрубанием лодочник выдает себя за лодочника смерти. По дереву. Сходное происхождение имеет мотив дерева, по которому попадают на небо. Взял он мешок и полез на дуб. Лез, лез и взобрался на небо. Здесь русская сказка отражает широкое представление, что два мира, а иногда и три: подземный, земной и небесный, соединённые деревом. Этому представлению посвящена седьмая глава работы Штернберга о культе орла у сибирских народов. Самое интересное для нас то, что представление о дереве-посреднике связано с представлением о птице. У якутов каждый шаман имеет шаманское дерево, Тo есть высокий шест с перекладинами наподобие лестницы и с изображением орла на вершине. Это дерево связано с посвящением шамана. Поразительно, пишет Штернберг, что у бурят центральный момент в посвящении в шаманы это восхождение на особо воздвигнутое дерево, причём происходит его высшее приобщение к божествам, путём бракосочетания с небесной девой. Такое же дерево поменьше воздвигается в его юрте. Но на груднике уроческого шамана изображены три мира — верхний, средний и нижний. На нем фигурирует мировое дерево — лиственница, по которой шаман сбирается в верхний мир. Падение шамана с этого дерева вниз повлечет за собой гибель всего мира. Штаренберг исследует название этого дерева у разных сибирских народов и приходит к заключению, что оно означает «дорога». Все эти материалы чрезвычайно интересны, но вывод, который делает Штернберг, должен быть признан весьма сомнительным. Штернберг возводит его к представлениям о священном дереве в Индии, где каждый Будда, а ещё раньше нужно думать, каждый духовно вдохновлённый, имел, как каждый шаман в Сибири, своё особое дерево, с которым связана его сила, называемая бодхитару, деревом мудрости, видовства. Восхождение по дереву к небу, брак с дочерью солнца или восхождение первых людей из преисподней вверх, подобные сюжеты имеются не только в Азии, но и в Америке. Таким образом выясняется, что с культом мёртвых дерево связано мало, если не считать погребения на деревьях или в стволи деревьев. Но дерево посредник имеет отношение к шаманскому посвящению к образу птицы с одной стороны, и как видно по материалам Анучина, к лодке, к колоде, в которую закладывают покойника, с другой. Все эти связи в этнографии не изучены. В специальных работах о дереве Филпота и Зеленина о дереве как посреднике между двумя мирами не упоминается. Но для наших целей достаточно и этих указаний. По лестнице или ремням. С деревом тесно связана переправа по лестнице. Уже из материалов Штернберга мы видели, что шаманское дерево принимает форму лестницы. В русской сказке горошинка вырастает до неба, и стала туда лисенка. Эта лестница служит не только для того, чтобы подняться на небо, но и для восхождения на гору, и тотчас в горе показалась лестница. Для нисхождения в подземный мир служит ремни. Кто тот он придумал? лышидий своих зарезать и шкуру с них содрать и ремней нарезать надвязать и кошёлку сплесть и туда, то есть в подземное царство, опускаться. В кошёлке, сплетённой из лышидиных ремней, мы легко узнаём деформацию шкуры, в которую завёртывает себе герой. Влезание на гору может совершаться другим, несколько неожиданным образом. Герой входит в пещеру. Вошёл туда, железные когти ему на руки и на ноги сами наделися. Начал на горы взбираться. Птичьи когти вскрывают связь и этого мотива с образом птицы. Мы видим здесь разнообразные, ассимилирующиеся друг с другом формы для поднятия вверх и для опускания вниз. Все приведённые формы сравнительно поздние и легко выдают своё первоначальное происхождение из других форм, в частности от животных. И хотя боги, спускающиеся по веревке с неба или в преисподню, встречаются уже довольно рано, в погребальных обычаях лестницы встречаются только в стадии, соответствующей Египту. У древних египтян при некоторых мумиях найдены миниатюрные лесенки, по которым души могли спускаться и восходить на небо. Эта лесенка, конечно, волшебная, ею можно пользоваться, только зная магические формулы, Эта лестница находится в вединге Сета. Сет стоит в связи с солнечным богом и его группой, и, соответственно, с этим старое учение представляет Сета распорядителем лестницы, при помощи которой умерший может подниматься к солнечному богу, лестницы, по которой он сам однажды поднялся. В Книге мёртвых мы читаем: "Слава тебе, о лестница бога, слава тебе, о лестница Сета". Установись у лестницы Бога, установись у лестницы Сета. Эти механические средства переправы, лестницы, ремни, верёвки, цепи, крюки и так далее, представляют собой деформацию более ранних представлений. Данная форма переправы точно так же, как и предыдущие, указывает на то, что здесь отражены представления о переправе в иной мир. При помощи вожатого То же можно сказать, когда героя ведут в иной мир. Мы здесь касаемся широкого круга представления о вожатом души. Волчица побежал, и вслед за ней поскакал царевич. Ступай вверх по морю, попадется тебе серебряная птичка золотой хохолок. Куда она полетит, туда и ты иди. Мы опять видим того же животного вида водителя, что и в других формах. Если сравнить три случая... Первый, герой превращается в птицу и улетает, второй, герой садится на птицу и улетает, третий, герой видит птицу и следует за ней. То здесь мы имеем расщепление, раздвоение героя. И действительно, ведение героя есть поздняя форма. Его нет, например, в американских мифах, там, где уже развилось индивидуальное шаманство. Таким водителем является шаман. Но и он применяет известные нам средства передвижения. Гульский шаман говорил Штернбергу: "Разные души надо водить разными путями. Если гольд по происхождению оленевод, то его душу надо возить на оленях, а если собаковод, то на собаках. Иных приходится вести на лодке. Там, где охота вообще перестаёт играть производственную роль, водитель душ антропоморфизируется, но не теряет своей первоначальной связи с животным". В Египте, например, в позднее время таким водителем был Осирис. Осирис, бог-водитель, проходит через Туат, подземный мир. Он проламывается сквозь горы, он прорывается сквозь скалы, он радует сердце каждого кху. Но это несомненно более позднее явление. Более ранним является представление о Жуке, в которого мёртвый иногда превращался, но который впоследствии стал водителем. Я вошёл в дом царя посредством жука, который привёл меня сюда. Заключение. Какие же выводы можно сделать из рассмотренных форм? Первый и основной вывод тот, что все способы переправы имеют одинаковое происхождение. Они отражают представление о странствовании умершего в загробный мир. Второй вывод. Разнообразие форм часто может быть рассмотрено как наслоение более поздних на другие, более ранние формы. Смена это вызвана сменой форм производства. Древнейшая форма есть тотемическое представление о превращении человека в своё тотемное животное. С отмиранием тотемизма формы эти меняются. С появлением ездовых животных и усовершенствованием способов передвижения начинает меняться сперва форма переправы, на птицу садятся, а потом и самые животные, появляются олень и конь. Конь первоначально семилируется с птицей равно как у народов, не знавших коня. Лодка, создавая гибридные формы. Фигура умершего раздваивается на везущего и везомого, или ведущего и ведомого. С переходом на земледелие водитель антропоморфизируется и обожествляется, но животная природа водителя ещё из сна, из рудиментов и параллелей. Даже такие формы, как лестница, дерево и ремень обнаруживают при сопоставлениях свою первоначальную животную форму.